Коснулась травы. Она была сухой и еще довольно теплой после палящих лучей солнца. Небо было ясным. Мой взгляд, обращенный вверх, встретился с приветливой звездочкой, мерцавшей на темном небосводе. Выпала роса, но я не замечала ее. Даже дуновение ветерка не нарушало тишины. Природа, как мне казалось, была благосклонна и добра ко мне. Я верила, что она любит меня, всеми отверженную, меня, которая в людях встретила лишь холод и равнодушие. В эту ночь, по крайней мере, я буду ее гостьей. Она примет меня как свое дитя и даст мне приют. У меня еще остался небольшой кусок хлеба, остатки булки, которую я купила по дороге на последние деньги. Из густого вереска, словно агатовые бисер, выглядывали спелые ягоды черники. Я набрала их полную горсть и стала есть вместе с хлебом. Эта скромная трапеза, если не утолила мой мучительный голод, то все же слегка притупила его. Прочитав вечернюю молитву, я стала устраиваться на ночлег. Трава возле утеса была особенно густой, и мои ноги совсем потонули в ней, когда я легла. Высокий вереск по обеим сторонам поднимался так высоко, что почти сплетался надо мной, но все же давал доступ свежему ночному воздуху. Сложив свою шаль вдвое, я накрылась ею, как одеялом. Небольшим мшистый камушек заменил мне подушку. По крайней мере, в начале ночи я не чувствовала холода. Сон мой был довольно спокоен, если бы израненное сердце не взывало ко мне. Среди безмолвия ночи оно жаловалось на свои кровоточащие раны, на невыносимую боль. Оно молило за мистера Рочестера и его судьбу. Оно стремилось к нему с такой невыразимой тоской, Словно птичка со сломанными крыльями, Готовая выбиться из последних сил, Лишь бы долететь до любимого. Измученная этими душевными страданиями, Я встала на колени. Ночь наступила во всем своем великолепии. Прекрасная тихая ночь, Слишком тихая и ясная для того, Чтобы пробудить страх даже в робкой душе. Мы знаем, что Бог везде сущ. но особенно чувствуем мы Его присутствие, созерцая величие Его творений. Безоблачное ночное небо, по которому совершаю свои бесконечные пути Его миры, более всего уверяют нас в Его могуществе. Я пламенно молилась за мистера Рочестра. Когда я со слезами на глазах взглянула на небо, то увидела млечный путь. Вспомнив, сколько бесчисленных галактик светятся там, я особенно почувствовала величие Господа Всемогущего. И в душе моей появилась надежда, что мистер Рочестер будет спасен. Ведь и он творение Божие, и Бог защитит его. Я снова легла на мягкое ложе, и вскоре спасительный сон сомкнул мои глаза. На следующее утро действительность представилась мне во всей своей неприглядной наготе. Когда я проснулась и осмотрелась кругом, Птицы уже давно выпорхнули из своих гнезд, пчелы уже спешили собрать обычную дань со степных цветков, еще влажных от утренней росы, а солнце уже давно освещало мир Божий. Какой тихий, теплый и восхитительный день! Луга растелались передо мной золотистой пустыней, повсюду разливался яркий солнечный свет. Как бы мне хотелось слиться с ним воедино! Я увидела, как ящерица взобралась на камень, и как пчела суетливо жужжала вокруг сладкой черники. В эту минуту я охотно согласилась бы превратиться в пчелу или ящерицу, чтобы иметь право остаться здесь навсегда, питаясь, чем Бог пошлет. Но я была человеческим существом, и у меня были человеческие чувства и потребности. Человеку нельзя оставаться там, где их нечем удовлетворить. Безо всяких надежд на будущее я желала лишь одного — чтобы Творец благоволил этой ночью взять к себе мою душу и чтобы тело мое, освобожденное от дальнейшей борьбы с судьбой, могло спокойно отдохнуть в этой пустыне. Но жизнь оставалась в моих руках. Жизнь со всеми ее испытаниями и мучениями все еще была в моем распоряжении. Я должна была нести эту ношу. Должна страдать, терпеть и выполнять свой долг. Я снова отправилась в путь. Достигнув Уайт-Кросса, я отправилась по дороге спиной к солнцу, уже начинавшему палить своими знойными лучами. Я шла долго и довольно быстро, пока, наконец, не решила уступить все же своей усталости. Тогда я присела на ближайший камень, но в ту же минуту я услышала звон церковных колоколов. Обернувшись в направлении этих звуков, я увидела вдалеке между живописными холмами деревню и высокий шпиль колокольни. Вся долина по правую руку от меня представляла из себя пастбища и засеянные луга. Волнистые потоки света пробегали зигзагами по золоту колосьев и зелени лугов. Пробужденная от своей задумчивости стуком колес, я увидела на дороге тяжелый воз, взбиравшийся на пригорок и недалеко от него пастуха с двумя тучными коровами. Снова человеческая жизнь и людской труд окружали меня. И я тоже должна трудиться. и зарабатывать себе на хлеб, как и все остальные. Около четырех часов пополудни я пришла в деревню. На конце единственной ее улицы была небольшая лавка с разложенными на окне булками. Как хотелось мне теперь получить хоть небольшой кусок такой булки. Этого было бы достаточно для восстановления моих сил, иначе я не смогу продолжить свой путь. Как только я вновь очутилась среди людей, во мне проснулось желание жить. Я почувствовала, как унизительно было бы упасть в обморок от голода прямо на дороге. «Нельзя ли мне предложить что-нибудь в обмен на одну из этих булок?» — подумала я. У меня был небольшой шелковый платок, повязанный вокруг шеи. Были также перчатки. как ведут себя люди, доведенные до крайности, было мне неизвестно. Не знала я также, согласятся ли в лавке принять мои вещи. Вероятно, нет. Но все же я должна была попытаться. Войдя в лавку, я увидела сидящую там женщину. Заметив хорошо одетую особу, даму по ее предположению, она учтиво подошла ко мне и спросила, что мне угодно. Стыд сковал мой язык, и я не смогла произнести свою просьбу. Не смогла предложить ей измятую косынку и уже изношенные перчатки. К тому же я почувствовала, что это бесполезно. Я сказала только, что я очень устала, и попросила позволения присесть. Обманутая в своих ожиданиях лавошница холодно выслушала меня и указала мне на стул. Я села. Слезы душили меня, но я, понимая всю неуместность их в этом месте, изо всех сил старалась держать себя. Я спросила, нет ли у них в деревне портнихи или швеи. Да, две или три, ответила булочница, но и им не всегда хватает работы. Впервые в жизни я столкнулась лицом к лицу с такой суровой нуждой. Без помощи, без друзей. «Без денег. Мне нужно было что-то предпринять. Но что? Мне было необходимо обратиться к кому-нибудь. Но к кому?» «И не знаете ли вы, требуется ли здесь кому-нибудь прислуга? Нет, не знаю. Каким ремеслом промышляют в основном ваши деревни? Чем зарабатывают на жизнь здешние жители?» «Кто на фермах, кто на игольной фабрике мистера Оливера, да на литейном заводе», — ответила лавошница. «А на фабрику мистера Оливера принимают женщин?» «Нет, это не женская работа». «А что же делают женщины?» Почем я знаю? Кто одно, кто другое. Бедные, как и везде, выживают, как умеют». «Мои вопросы, я, очевидно, наскучили. И действительно, по какому праву я беспокою ее?» В лавку зашли соседи. Мой стул, очевидно, был нужен, и я вышла. Проходя по улице, я оглядывала дома по ту и другую сторону и не находила ни малейшего повода или предлога зайти в какой-нибудь из них. Часа два бродила я по деревне. Утомленная до крайности, чувствуя нестерпимый голод, я повернула в переулок и села под забором. Но спустя несколько минут я снова была на ногах и снова стала метаться из одного конца деревни в другой. Я должна была найти какой-нибудь выход из моего положения. В конце переулка стоял небольшой, весьма красивый и опрятный домик, окруженный цветочным садом. Я остановилась перед ним. Какое имею я право подойти к этим белым дверям или прикоснуться к блестящей ручке? с какой стати обитатели этого славного домика примут участие во мне. Однако я подошла и постучалась. Миловидная, опрятная, одетая молодая женщина открыла мне дверь. Дрожащим голосом я спросила, не нужна ли здесь служанка. «Нет», — ответила она, — «мы не держим прислуги». «Не можете ли вы подсказать мне, где бы здесь можно было получить место, найти какую-нибудь работу?» Все равно какую, я не ни и никого здесь не знаю. Но какое ей было дело до меня? Что ей заботится о моем месте? К тому же мои слова и мой вид, вероятно, показались ей подозрительными. Она покачала головой и ответила, «Очень жаль, что не могу помочь вам». Белая дверь затворилась, хотя довольно учтиво, и я снова осталась одна. Помедли она еще хотя бы минуту, Я бы, наверное, попросила кусок хлеба. Но теперь было уже поздно. Мне и думать не хотелось о возвращении в неприветливую деревню. Там, по всей видимости, нечего было рассчитывать на помощь. Я хоть не удалилась бы в тенистую рощу, которая виднелась невдалеке, там я смогу найти гостеприимный приют. Но я была так утомлена и стерзана голодом, что инстинктивно стремилась к человеческому жилью, где все же могла рассчитывать хоть на какую-то пищу. Утешение и отдых будут недоступны мне до тех пор, пока голод Коршин будет продолжать мучить меня. Я металась от одного дома к другому, но не решалась стучать, сознавая, что у меня нет никакого права ожидать помощи и участия от незнакомых мне людей. Вечерело.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 «Обязанность пастырей — помогать людям, желающим жить честным трудом. Мне казалось, что я вправе обратиться, по крайней мере, за советом. Призвав на помощь все остатки своего мужества, я постучала в дверь. «Не пасторский ли это дом?» — спросила я. «Да». «Священник дома?» «Нет». «Скоро ли он вернется?» Нет, он уехал довольно далеко, мили за три. У него внезапно умер отец, и он отправился хоронить его. Мы ожидаем его недели через две. А хозяйка дома? Нет никого, кроме меня. Я здесь экономка, — ответила женщина. Но у нее я не решилась попросить помощи. Я все еще не была готова просить подаяния. Я поплелась дальше. Снова вспомнила я о своей косынке и о сдобных булках в окне деревенской лавки. О, хоть бы один только кусочек этой булки! Даже он способен был избавить меня от мучительных голодных спазмов. Машинально поворотила я в деревню, отыскала лавку и снова вошла туда. Несмотря на то, что в лавке кроме самой булошницы, были посетители, я спросила ее, не может ли она дать мне булку, «Взамен моей шелковой косынки. Она оглядела меня с очевидным недоверием. «Я не имею обыкновения менять свой товар на косынке», — ответила она. «В отчаянии я попросила ее дать мне хотя бы ломоть хлеба». Она отказала и в этом. «Откуда я знаю, где вы взяли эту косынку?» — заявила она. «Не можете ли вы взять мои перчатки?» Нет, на что они мне сдались. Неприятно, читатель. Очень неприятно останавливаться на этих подробностях. Некоторые люди находят удовольствие в том, чтобы оглядываясь назад, вновь и вновь смаковать горький опыт прошлых испытаний. Но я и сейчас не могу вспоминать о тех днях без содрогания. Нравственное унижение в купе с физическим страданием Слишком тяжело вынести подобное. Я не осуждала отталкивающих и оскорбляющих меня. Я хорошо понимала, что иначе и быть не могло. Даже обычная нищенка часто вызывает подозрения. Хорошо же одетая нищенка подозрительно всегда. Конечно, я просила себе честной работы. Но кто обязан был помогать мне в этом? Разумеется, не те, кто видели меня в первый раз в жизни и совсем не знали меня. Что же касается до женщины, не захотевшей взять шелковые косынки за свою булку, то и она со своей точки зрения была права, если это предложение показалось ей невыгодным или неприличным. В сумерках проходила я мимо одной из ферм у открытой двери, которой сидел фермер за ужином, состоявшим из хлеба и сыра. Я остановилась и сказала: Не можете ли вы дать мне кусок хлеба? Я очень голодна. Он бросил на меня изумленный взгляд, но, не говоря ни слова, отрезал довольно толстый кусок своей буханки. Не думаю, что он принял меня за нищенку. Вероятно, я показалась ему эксцентричной дамой, которая внезапно захотелось отведать его черного хлеба. Как только я отошла от фермера на достаточное расстояние, чтобы он не видел меня, то села на обочину дороги и принялась за еду. Затем, уже не смея рассчитывать на приют под гостеприимной кровлей, я отправилась в рощу, уже служившую мне убежищем. Но на этот раз я провела беспокойную ночь.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 Она посмотрела на меня с удивлением. «Мама!» — крикнула она. «Тут женщина просит у меня кашу!» «Ладно, дочка!» — отвечал голос из дома. «Отдай ей, раз уж она нищая. Свиньи все равно есть не будут». Девочка вытряхнула мне в руку застывшую густую кашу, и я с жадностью проглотила ее. С наступлением холодных промозглых сумерек я остановилась на уединенной проселочной тропинке по которой шла уже около часа. «Силы мои скоро совсем покинут меня», — рассуждала я сама с собой. «Идти вперед я больше не могу. Положить ли мне голову вновь на сырую холодную землю? А что мне остается? Кто захочет принять меня в свой дом? Но как это будет тяжело? Я ведь голодна, ослабела, озябла. Никому до меня нет дела». а впереди полная безнадежность. Наверное, я не доживу до следующего утра, подумала я. Но почему я никак не могу примириться с близкой уже смертью? Кому нужна эта жалкая, несчастная жизнь? Зачем мне цепляться за мое земное существование? Я знала зачем. Я верила, что мистер Рочестер жив. К тому же смерть от голода и холода — это такая судьба, с которой природа не может примириться. «О, Боже! Поддержи меня еще хоть немного. Помоги мне. Укажи мне путь». Мой взор блуждал по тусклой туманной долине. Я видела, что ушла слишком далеко от той деревни, она совсем уже скрылась из моих глаз. Пробираясь по извилистым и глухим тропинкам, Я снова забрела на пустошь. Лишь узкая полоска едва возделанной земли, почти такой же дикой и бесплодной, как вересковые заросли, у которых она была отвоевана, отделяла меня от хмурых гор. Если уж умирать, так лучше здесь, подумал я. Все лучше, чем на дороге или посреди улицы. Пусть лучше дикие вороны склюют мое тело, чем его запрячут в нищенский гроб, и оно сгниет в убогой могиле. Я повернула к горам. Подойдя к ним, мне оставалось только найти укромное местечко, где можно было бы улечься, чувствуя себя, если не в безопасности, то, по крайней мере, скрытый от чужих глаз. Но вокруг меня расстилалась пустыня. Лишь окраска ее была различна. Зеленая там, где болото заросли камышом и мхом, черная там, где рос только вереск. В наступающих сумерках я едва могла различить эти оттенки. Я вспоминала их лишь как чередующиеся светлые и темные пятна, ибо краски померкли вместе с дневным светом. Я все еще продолжала вглядываться в безрадостные картины, окружавшие меня, как вдруг между холмами я увидела яркий свет. «Должно быть, это блуждающий огонек», — подумала я, — ожидая, что он вот-вот исчезнет. Однако огонь продолжал гореть ровным светом. Тогда, вероятно, это костер, который только что разложили, предположила я, но не заметила, чтобы пламя увеличилось или уменьшилось. «Значит, эта свеча горит в каком-нибудь доме», — заключила я наконец. «Но я все равно не в силах добраться туда». «А если бы и добраться? Что толку? Стоит только постучаться». И меня прогонят как бродягу. Я легла и припала лицом к земле. С минуту я лежала неподвижно. Ночной ветер проносился над моей головой, со стоном замирая в безбрежной степи. Лил дождь, и я промокла до костей. О, как я мечтала о том, чтобы наконец забыться и предаться милосердию смерти. Пусть тогда хлещет, я ничего не почувствую. Но я все еще была жива, и моя плоть все еще содрогалась под холодными потоками. Через некоторое время я поднялась на ноги. Огонек между тем продолжал гореть, поблескивая сквозь пелену дождя не ярким, но постоянным светом. Я попыталась идти вперед, с величайшим трудом передвигая свои измученные ноги. Путеводный огонек завел меня через холм в огромную лужу, вероятно, совсем непроходимую в осеннее время, потому что даже теперь, в разгар лета, он казался почти трясиной. Два раза я падала в это болото, на всякий раз собиралась силами и вставала. Этот свет был моей единственной надеждой на спасение. Преодолев, наконец, эту трясину, я увидела что-то светлое на поверхности болотистого грунта. Это была тропинка, ведущая прямо к огоньку, который теперь мелькал за деревьями, вероятно, елями, насколько можно было судить в темноте по их ветвям. Когда я подошла ближе, звезда моя померкла. Между мной и ею встала, вероятно, какая-то преграда. Я протянула руки и нащупала глубоко отёсанные камни низкой стены. Над нею нечто вроде чистокола, а за ним высокая колючая изгородь. Я продолжала продвигаться ощупью. Вдруг впереди что-то забелело. Это была калитка. Она отворилась, едва я дотронулась до неё. По обеим ее сторонам росли черные кусты. Вероятно, остролистника или тиса. Войдя через калитку, я увидела силуэт дома, низенького и довольно длинного. Но спасительный огонек исчез совсем. Темнота окружала меня со всех сторон. Может быть, обитатели таинственного домика легли спать? Отыскивая дверь, я обогнула угол дома... И снова с радостью увидела свой огонек, приветливо мигающий мне сквозь стекло маленького решетчатого оконца, находившегося на высоте примерно одного фута от земли. Окно было настолько узко и так прикрыто листвой, что занавеска или ставни, видимо, оказались ненужными. Наклонившись и отодвинув в сторону свисавший над окном листья, я заглянула внутрь. Пол в комнате был чисто выметен. Шкаф орехового дерева был наполнен уставленными в ряд идеально чистыми оловянными тарелками. На камине стояли часы, в центре — простой деревянный стол и несколько стульев. Свеча, служившая мне маяком, горела на столе, давая мне разглядеть пожилую женщину, вязавшую чулок. Она была несколько грубовата на вид, но одета чисто и опрятно — что вполне соответствовало убранству комнаты. У камина я заметила более любопытных для меня обитателей дома. Это были две молодые и грациозные женщины. С первого взгляда было видно, что они настоящие леди. Одна из них сидела в кресле, другая — на низенькой скамеечке возле самого огня. Обе были в глубоком трауре. Черные платья подчеркивали бледность, и аристократизм их прекрасных лиц. Громадный пес положил свою голову на колени одной из девушек, другая держала на руках черную кошечку. Эта скромная, даже бедная обстановка никак не вязалась с присутствием таких особ. Кто они такие? Без сомнения, они не дочери пожилой женщины с чулком в руках. Та оказалась простой служанкой — а эти были олицетворением ума и изящества. Я никогда раньше не видела этих дам, однако, всматриваясь в них, я поймала себя на мысли, что их черты кажутся мне смутно знакомыми. Вряд ли можно было назвать их хорошенькими. Их лица были слишком бледными и строгими. Маленький столик с другой свечой стоял между ними, на нем лежали две толстые книги, к которым они часто обращались, отрываясь от другой небольшой книжечки. Я поняла, что они, видимо, читали на иностранном языке, сверяясь со словарями. Вся эта сцена была так спокойна и беззвучна, что живые люди показались мне тенями, а освещенная комната — картиной. Ничем не нарушаемая тишина была такой пронзительной, что мне показалось, будто я слышу потрескивание углей и пепла в камине, тиканье часов и даже стук вязальных спиц в руках служанки. Наконец-то чей-то голос нарушил эту тишину, и я явственно услышала. «Послушай, Диана». Франц и старик Даниэль ночуют в старом замке, и Франц рассказывает сон, от которого он в ужасе проснулся. «Слушай!» И она негромко прочла несколько фраз из своей книжки. Это был незнакомый мне язык, ни французский, ни английский и даже не латынь. Было ли это по-гречески или по-немецки, я не могла сказать. «Удивительно сильное место», — сказала она, окончив чтение. Впоследствии я узнала, что это за язык и что за книга, но тогда прочитанное показалось мне чередой бессмысленно обрицающих звуков. Другая девушка, слушавшая до сих пор сестру, повторила прочитанную фразу. «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнула она. «Видишь, как превосходно изображен мрачный и могучий архангел! Эта строка стоит сотни высокопарных страниц». Опять наступило молчание. «Неужели есть страна, где говорят на таком языке?» спросила старая женщина, отрывая глаза от работы. «Есть, Анна. Страна эта гораздо больше Англии, и там говорят именно так». «Даже вообразить не могу. Как же там они понимают друг друга?» «А вы могли бы понять тех, кто так говорит?» «Кое-что, вероятно, могли бы, но не все. Мы еще далеко не такие ученые, как ты думаешь». Мы не можем свободно говорить по-немецки и даже не можем читать без помощи словаря. Какая же вам польза от этого? Мы надеемся со временем преподавать этот язык. Тогда мы сможем больше зарабатывать. Это хорошо. Но на сегодня будет. Вы уже довольно потрудились. Я тоже так думаю. По крайней мере, я чувствую себя усталой. А ты, Мэри, смертельно. По правде говоря, нелегкое это дело — корпеть над незнакомым языком, когда нет другого учителя, кроме словаря. Да, это верно, особенно над немецким. Ой, интересно знать, скоро ли вернется Джон. Вероятно, скоро, уже девять часов. При этом она взглянула на золотые часики, висевшие у нее на поясе. Кажется, сильный дождь. Анна, потрудись, пожалуйста, взглянуть на камин в гостиной. Не погас ли он? Женщина встала. Отворила дверь в коридор, и скоро я услышала, как она помешала уголь в соседней комнате. «Ах, детки», — сказала она, вернувшись, — «как тяжело мне теперь заходить в эту комнату. У нее такой осиротевший вид». Она оттерла глаза своим белым передником, и серьезные лица девушек стали еще печальнее. «Но мы не должны убиваться о нем. Теперь он в лучшем мире». К тому же смерть его была на редкость быстрой и спокойной. «Так он ничего не сказал про нас?» — спросила одна из девушек. «Где же ему было говорить, детки?» Ведь это случилось в один миг. Он почувствовал себя не совсем хорошо за день перед своей кончиной, но не придал этому никакого значения, так что когда мистер Сент-Джон предложил ему послать за вами, он рассмеялся. На другой день он встал с головной болью, Среди дня пошел отдохнуть, да больше и не проснулся. Да, вот уж и две недели прошло с тех пор. Когда ваш брат вошел к нему в комнату, труп его уже остыл. Ах, дети, ведь таких, как он, уже не будет. Вы молодые, совсем другие. Ваша матушка, правда, имела с вами большое сходство и была такая же ученая, как и вы. Мэри — вылитый ее портрет. Но ну, а Диана больше похожа на своего покойного отца. Обе сестры были так похожи друг на друга, что я совершенно не понимала, как старая служанка находила какую-то разницу между ними. Обе были хорошо сложены, их породистые лица выражали благородство и ум. Только волосы у одной из них были немного темнее, чем у другой. И прически у них были разные. Каштановые локоны Мэри, гладко зачесанные волнистыми прядями, велись по обеим сторонам ее лица, а темные локоны Дианы падали на шею густыми волнами. Пробило десять. «Вы уж, наверное, проголодались», — заметила Анна. «Да и мистер Сент-Джон тоже не откажется поужинать, когда вернется». и она принялась готовить. До этой минуты я была так увлечена своими наблюдениями, что почти забыла о своем собственном бедственном положении. Но тут я снова очнулась и вспомнила свою горькую судьбу, которую по контрасту с картиной спокойствия и благоденствия, наблюдаемой мной, показалось мне еще безрадостнее. Что может заставить обитательниц этого домика принять участие во мне и доверчиво отнестись к моему чистосердечному рассказу. Постучав в дверь, я почувствовала, что моя надежда найти здесь приют не более, чем химера. «Анна творила мне». «Что вам надо?» — спросила она, испытующим взором, оглядев меня с головы до ног. «Могу ли я поговорить с вашими барышнями?» — спросила я. «Зачем? Скажите лучше мне, что вам нужно». Откуда вы? Я не здешняя. Что же вам угодно здесь, в такой поздний час? Я прошу ночлеги и куски хлеба. Сомнение выразилось на лице Анны. Это было то, чего больше всего я боялась. В куске хлеба я вам не откажу. Но пускать каждую бродяжку в дом. Нет уж, увольте. Позвольте мне поговорить с барышнями. Не зачем вам с ними говорить. Они ничем не могут вам помочь. Уходите». «Но куда мне деться? Что мне делать?» «Да я уверена, что вы отлично знаете, что вам делать и куда идти. Не замышляйте только ничего худого. Вот вам пенни и ступайте». «Пенни меня не накормит. А идти дальше я совершенно не в силах. О, ради бога, не запирайте дверь». «Нельзя, дождь идет». «Скажите, молодым леди... «Пустите меня к ним! Ни за что! Не шумите и убирайтесь отсюда!» «Но я умру, если вы меня прогоните!» «Ничего, такой народец, как вы, с голоду не умирает!» «К чему шляетесь по ночам вокруг домов добрых людей?» «Если твои подельники притаились где-нибудь вблизи, то скажи им, что в доме нашем не одни безоружные женщины, у нас есть защитники!» С этими словами честная служанка захлопнула передо мной дверь и заперла ее изнутри. Это было уже слишком. Сердце мое разрывалось от горького чувства обиды и отчаяния. Силы совершенно оставили меня. Я не могла сделать ни одного шага. Я упала на холодные каменные ступени, слабый стон вырвался у меня из груди, В отчаянии я заплакала. О, страшный призрак смерти! Покинутая всеми, изгнанная моими ближними, я лишена теперь всех моих надежд, всех своих сил, и физических, и душевных. Призвав на помощь последнюю каплю мужества, я произнесла «Пусть исполнится воля твоя». «Если суждено мне умереть, пусть так и будет». Слова эти, в которых выражалась вся глубокая скорбь моей души, были услышаны. «Все люди должны умереть», — сказал неизвестный голос над моей головой. «Но не все осуждены встретить постыдную и преждевременную смерть, подобную той, которая могла бы постигнуть вас в эту ночь». Кто это говорит?» — спросила я, испуганная неожиданными звуками, тогда как я уже не рассчитывала ни на какую помощь. Человеческая фигура появилась передо мной, хотя в темноте ночи я не могла ясно рассмотреть ее. Незнакомец сильно постучал в дверь. «Это вы, мистер Сэнджон, — спросила Анна. «Да-да, это я. Откройте скорее». «Ах, мистер Сэнджон, джон как вы, я думаю, о зябле и промокли в такую ночь. Войдите поскорей». «Ваши сёстры очень беспокоятся о вас, а тут еще мошенники вокруг шляются. Сейчас была какая-то нищая. О, да она еще здесь! Видишь, как разлеглась. Вставай, вставай, стыдно! И убирайся вон!» «Тише, Анна. Мне надо поговорить с этой женщиной. Ты исполнила свою обязанность, прогнав, по твоему мнению, бродягу. Но теперь и я должен исполнить свой долг. Я слышал весь ваш разговор». и предполагаю, что здесь не совсем обыкновенный случай. Тут надо разобраться. Встаньте, сударыня, и войдите в дом». С большим трудом я поднялась. Через мгновение я стояла посреди чистой и светлой кухни перед пылающим камином. Ноги мои дрожали. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Обе девушки, их брат и служанка, все смотрели на меня с любопытством. «Кто это Джон?» — спросила одна из сестер. «Не знаю. Я нашел ее на крыльце», — ответил тот. «Как она бледна!» — проговорила Анна. «Бледна как смерть. Посади ее, Анна, то она упадет». В самом деле, я готова была упасть, но меня поддержали и посадили на стул. Я не потеряла сознания, хотя была не в состоянии что-либо говорить. Вода, может быть, приведет ее в чувство. Подай ей стакан, Анна. Она так измучена. Настоящее привидение. Больна она или только голодна? Голодна, я полагаю. Анна, дай молока и кусок хлеба. Диана, я узнала ее по длинным локонам, которые, когда она нагибалась, почти касались моего лица, взяла хлеб, обмакнула его в молоко и приложила к моим губам. На лице ее выражалось... Глубокое сострадание, а ее взволнованное дыхание говорило о симпатии ко мне. Голосом, наполнившим мою душу теплым чувством благодарности, она сказала «Вот поешьте». «Да-да, поешьте», — повторила Мэри ласково, снимая в то же самое время мокрую шляпу с моей головы. Я начала есть. Сначала немного, но потом с жадностью — «Достаточно на первый раз. Удержите ее», — сказал брат. И взял чашку с молоком и хлебом. «Еще немного, Джон. Посмотри, какие у нее голодные глаза». «Нет, сестра, больше нельзя». «Посмотрим, не может ли она теперь говорить». «Как вас зовут?» — спросил он. Я почувствовала, что уже могу говорить, и ответила. «Мое имя Джейн Эллиот». Из опасения быть открытой — «Я заранее решила не называть себя настоящим именем. Где вы живете? Где ваши друзья и родственники?» Я молчала. «Не можем ли мы послать за кем-нибудь из ваших знакомых?» Я отрицательно покачала головой. «Что вы можете рассказать о себе?» «Теперь, когда я уже переступила за порог этого дома, когда эти люди заговорили со мной...» Я перестала чувствовать себя отверженной. Я решилась сбросить себя личину простой нищей и быть самой собой. Ко мне вернулись мои обычные манеры. После короткой паузы я ответила. «Сэр, сейчас я не могу удовлетворить ваше справедливое любопытство. Что же вы ожидаете от меня в таком случае? Что я могу для вас сделать?» «Ничего», — произнесла я. У меня хватало сил лишь на короткие ответы. «Не хотите ли вы сказать этим, что мы можем отпустить вас опять в темную дождливую ночь?» — сказала Диана. Я взглянула на нее. В ее лице были одновременно и доброта, и решительность. Наконец я, отвечая улыбку на ее ласковый взгляд, сказала «Вам я могу вполне довериться». Если бы я была даже бесприютной бродячей собакой, то и тогда, я уверена, вы не прогнали бы меня из дому в такую ночь. Я ничего не боюсь. Делайте со мной, что сочтете нужным, но только прошу вас, не спрашивайте меня ни о чем сегодня. Я почти не в состоянии говорить».